В Лондоне чужестранца, когда он попадает в сердце этого города, где находятся лучшие магазины, более всего поражает почти аскетическая суровость витрин, стремление избежать даже намека на вульгарное красочное изобилие. Например, на Дувр-стрит фасад коммерческого заведения господ Торпа и Бриско, торговцев углем, Как правило, ничем не завораживал взгляд. Проходя мимо, мы, конечно, могли мельком скользнуть по нему взглядом, но, безусловно, не застыли бы на месте разинутым от восхищения ртом, как в фиксинской капелле или перед Тадж-Махалом. Однако в десять-тридцать... На следующий день, после того, как Ева Халидей выпила чаю у своей школьной подруги Филлис Джексон в западном Кенсингтоне, смит который с элегантной небрежностью расположился в аркере курительной клуба Трутней, прямо напротив заведения господ Торпо и Бриско уставился на этот фасад и не отводил от него взгляда добрых, Пять минут. Можно без преувеличения сказать, что это зрелище его заворожило. Казалось, он не мог оторвать от него глаз. Для самых словно бы невероятных происшествий всегда есть логическое объяснение. У торпа или у бриска было обыкновение в летние месяцы оснащать свое заведение маркизой или, попросту говоря, матерчатым навесом. Да, разумеется, не броской, благородной маркизой, ничем не оскорбляющий взыскательный взор, но тем не менее маркизой, предлагающий надежные убежище от тех внезапных ливней, что придают такую пикантность английскому лету, и один из них как раз с большим усердием принялся обрызгивать лондонский Уэстэнд. А под маркизой, жалобно поглядывая на дождевые струи, стояла Ева Халлидей, застегнутая непогодой на пути в бюро по найму Ады Кларксон. Вот она-то и завладела вниманием Псмита. По зрелому размышлению он пришел к выводу, что она улучшает фасад господ Торпа и близко примерно На девяносто пять процентов. Хотя б смит был благодарен судьбе, что ему есть чем любоваться из окна курительной, он испытывал и некоторое недоумение. Девушка эта представляла воплощением богатства. Притяжение от южного полюса к северному. Она начинала с блеска макированных туфелек. Бежевые чулки, явно очень дорогие, велик платье платью из черного крэпа, И в тот момент, когда, казалось, взгляд не мог уже ничего ожидать, его ошеломляла бесподобная шляпа из мягкого матового атласа, с которой на левое плечо не спадала черная перо райской птицы. Даже на мужской взгляд в таких вопросах заведомо не подкованный. Это была та еще шляпа и столь сногсшибательную экипированную молодую женщину летний ливень загнал под маркизу господ торпа и бриска. — В чем причина? — спрашивал себя Псмит. — Даже если, — рассуждал он, — У Чарльза шофера выходной. Или он повез ее миллионера-отца в Сити, она, несомненно, могла бы позволить себе роскошь взять такси. Мы, зная состояние финансов, Евы способны понять, почему она не раскатывала в такси, но Псмит откровенно недоумевал. Однако, будучи и галантным, и находчивым, он осознал, что момент не подходит для абстрактных размышлений. Не ему рассуждать что-то, да как его долг категорически требовал, чтобы он оказал помощь попавшей в беду красавице. Покинув курительную, и с небрежным достоинством спустившись в гардероб клуба, Смит подверг придирчивому осмотру ряды зонтов. Стойки. Удовлетворить его было не так-то просто. Те два, которые он взял в руку, чтобы исследовать более тщательно, были возвращены на место под укоризненное покачивание головы. Вполне пристойные зонты, но не отвечающие случаю. В конце концов он нашел идеал, и по его невозмутимому лицу скользнула улыбка. Вставив в глаз монокль, Смит критически оглядел свою находку, но не обнаружил ни единого изъяна. Этим зонтом он остался доволен. "Чей это зонт?" осведомился он у гардеробщика. Высокородного мистера Олдервика, сэр". А, -а, "А?" снисходительно сказал Смит. Он сунул зонт под мышку и вышел. Тем временем Ева Халидей, все еще украшая собой аскетический фасад господ Торпа и Бриска, продолжала мысленно охаивать английский климат и всматриваться в небо, не проглянет ли где-нибудь клочок синевы. Она была поглощена этим безрадостным занятием, когда рядом с ней какой-то голос произнес. — Прошу прощения. Возле нее стоял... Молодой человек без шляпы, но с зонтом в руке. Весьма незаурядный молодой человек. Очень высокий, очень худой и очень элегантно одетый. Больше он ничего не сказал, но вложил зонт в ее руку, услужливо его открыв, а затем с учтивым поклоном повернулся гигантскими шагами пересек улицу и скрылся в подъезде угрюмого здания, которое, судя по числу мужчин, входивших в его двери и выходивших из них, во время ее бдения под маркизой она определила как клуб. С тех пор, как Ева поселилась в Лондоне, с ней порой случались вещи удивительные, но не до такой степени, Несколько минут она продолжала стоять на месте, глядя округлившимися глазами на здание напротив. Однако эпизод, казалось, был исчерпан. Молодой человек больше не появлялся, он даже не показался в окне. Клуб поглотил его бесследно. В конце концов Ева решила, что в такую погоду... От зонтов не отказываются, даже если они неведомо почему падают с неба. С растерянной улыбкой она вышла из-под маркизы и возобновила свой прерванный путь к мисс Кларксон. Контора Международного бюро по найму Ады Кларксон быстрота, вежливость, интеллект Расположена в конце Шафтсбери-Овеню, чуть подальше Театра Палас. Ева, закрыв зонт, который не позволил ни единой капли дождя угодить ей на шляп, поднялась по ступенькам и постучала в окошко с табличкой «Справочная». Могу я видеть мисс Кларксон? Фамилия, пожалуйста, быстро отозвала справочная с интеллектуальной вежливостью. Мисс Халлидей. После небольшой интермедии с переговорной трубкой справочная сказала голосом, к которому кроме перечисленных качеств прибавилось еще и уважение. Она успела рассмотреть и переварить шляпку. «Будьте добры, пройдите в кабинет». Ева прошла через приемную, где, конечно же, стоял стол с журналами и постучала во внутреннюю дверь. «Ева, милочка!» — воскликнула мисс Кларксон, едва она вошла. «Даже не знаю, что тебе сказать, но я просмотрела все мои книги, и ничего нет, ничего подходящего, ни единого места, которое тебе подошло бы. Что делать? Что делать?» «Ничего, Кларки!» «Но я пришла узнать про Синтию. Как она?» Мисс Кларксон вздохнула. «Бедная девочка, все еще в ужасном состоянии, и неудивительно, а мужа никаких известий, он ее бросил. Бедняжечка, можно ее повидать, пока нет. Я уговорил ее съездить дня на два в Брайтон, надеюсь, морской воздух ее подбодрит». Во всяком случае, это лучше, чем чахнуть в номере лондонского отеля. Она уезжает одиннадцатичасовым поездом. Я передала ей привет от тебя, и она была очень признательна, что ты не забыла вашей дружбы и сочувствуешь ее горю. Так я напишу ей, где она остановится. Ее брайтонского адреса я не знаю, но полагаю, что можно написать на отель Кадоган, а оттуда перешлют. Думаю, милочка, она будет рада получить весточку от тебя. Ева с грустью поглядела на благодарности в рамках, украшавшие стены. Она была не склонна поддаваться унынию, но день выдался на редкость скверным, и всех ее лучших подруг преследовали беды. "Кларки, сказала она, сколько в мире всяких несчастий. Да!" Да, вздохнула мисс Кларксон, большая специалистка по несчастью. Все лошади, на которых ставишь, приходят шестыми, а все девочки, с которыми дружишь, попадают в такое жуткое положение. Бедная Филис, разве вам ее не жалко? Но ведь муж любит ее преданно, не так ли? Да, но у них совсем нет денег. А вы помните, какой богатой она была в школе? Конечно, может показаться странным, что я жалею тех, у кого нет денег, но почему-то чужое безденежье мне всегда кажется куда хуже моего, особенно если это старушка Фил. Она ведь совсем для этого не приспособлена. Я-то привыкла всю жизнь обходиться без денег. Мой бедный папочка словно бы постоянно спешил наперегонки со временем дописать статью, а в дверь скреблись кредиторы. Я его вот засмеялась, но на глаза ее навернулись слезы. Он же был прелесть, правда. Отдал меня в такую дорогую школу, как Уэлленхаус, хотя у самого часто денег даже на табак не хватало у бедняжки. Наверное, он даже и плату в школу задерживал. Что ж, милочка, я, конечно, была только учительницей, и к финансовым делам никакого отношения не имела, но действительно иногда слышала. Бедный, милый папочка. Знаете, одно из моих детских воспоминаний, Мне тогда было не больше десяти, в дверь звонят, а папа, как морской лев, ныряет под диван, высовывает наружу голову и заклинает меня хриплым шепотом крепости не сдавать. Открываю дверь и вижу возбешенного мужчину с синим листом бумаги в руке. Я лепечу что-то так наивный и так милый, что он не только уходит, совсем успокоившись, но еще гладит меня по головке и дарит мне пенни. А когда я заперла дверь, папа вылез из-под дивана и подарил мне двух пенсов, Так что всего получилось три пенса. Недурная работа для одного утра. На них в лавочке дальше по улице я купил папе бриллиантовое кольцо. То есть я думал, что оно бриллиантовое. Но, конечно, они могли меня и надуть, я же была так молода. У тебя была трудная жизнь, милочка. Да, но зато веселая. Я бы ни единой ее минуты ни за что не променяла. К тому же отнести меня к одной десятой части населения, живущей за чертой бедности, все-таки нельзя. Дядя Томас оставил мне 150 фунтов годовых. И, к счастью, капиталы я тронуть не могу.